Глава 11. Руян. 6649 год от сотворения мира в Звездном храме. Меня толкнули в плечо, и я услышал голос Сивера. Вадим, вставай! Левая рука на автомате откинула в сторону легкий полушубок, который служил мне одеялом. Тело заняло горизонтальное положение, а правая ладонь подхватила портки. Все делалось привычно и легко а потому спустя всего несколько секунд мои и ноги соприкоснулись с деревянным полом, и я встал. На этом все. Вадим Соколов был готов к проведению физзарядки, которая должна начать его новый день. Сивер уже выходил во внутренний двор святилища. Я направился за ним, выскочил на свежий воздух, и мое с обнаженное тело, сразу же покрылось мелкими мурашками. брр свежо! С моря задувал прохладный ветерок, И после теплой комнаты в казарме храмовых воинов он бодрил и подстегивал. Отлично. Ибо сейчас это именно то, что нужно. Можно начинать пробежку. Однако перед этим неизменный ритуал, которому меня приучили руянские витязи и сивер. оборота направо, взгляд на восток. Над морем появился желтый диск солнца, и слегка прикрыв веки глаз, я посмотрел на него, после чего полной грудью вдохнул чистый воздух и тихо прошептал. «Слава тебе, пресветлое солнышко! Катись по небу и не оставляй нас навечно во тьме! Желаю мира всем добрым людям, здоровья соплеменникам и успеха им в делах праведных! Выдох, вдох, выдох, вдох». Сонное состояние окончательно уходит, а голые подошвы ног чувствуют землю, И в этот момент я ощущаю сердцебиение самой природы. Тук. Удар пульса. Тук. Еще один. Превосходно. Так и должно быть. Поскольку единение с природой, как меня учат витязи-хромовники, придает потенциальному ведуну, коим я являюсь, дополнительные силы, увеличивает его адаптивность и сопротивляемость болезням, а также повышает скорость всех его физических реакций и регенеративность. Обуваемся. Прерываемое неслышное общение с силами природы произнес Витязь Треглава. Из ящика, который стоял у входа в помещение, мы взяли тренировочную обувь. Натянули на ноги легкие кожаные чувяки, и Сивер отдал следующую команду. «Побежали!» Вдвоем мы начали бег вокруг пустой казармы, которую сам для себя я обозначал как третья. Почему именно такой номер? Все просто. В храмовой дружине 300 воинов. Однако в мирное время, а сейчас мир, В святилище обычно только одна сотня. Сто воинов в храме, сто в городе, где проживают их семьи, и еще сто в небольшой лесной крепости за городом, которая является учебно-тренировочным центром дружины Световида. Соответственно, у каждого отряда своя казарма. Сейчас на дежурстве первая сотня, которая заступила в месячный караул два дня назад. А мы с Сивером проживаем в жилище третьей, и потому для меня это казарма номер три. Приподняв и согнув руки в локтях, я начал движение. Круг, по которому мы бегали, небольшой, всего-то 350 метров. Ежедневно мы наматываем 16 кругов, итого 5 километров и 300 метров. Это немного, и мое молодое тело выдерживает подобную нагрузку с легкостью. Однако бег — только разминка, которая предваряла более серьезную тренировку, и я воспринимал каждый круг как отдых. Поэтому втянулся легко бежал спокойно и быстро впал в легкую нирвану, которая объяснялась очень просто. Я не сижу в инвалидном кресле, а являюсь полноценным человеком, который имеет реальную возможность начать все с самого начала, так что можно улыбаться солнцу и радоваться жизни аки невинный младенец. И пока я находился в таком состоянии, мой разум несколько отстраненно перебирал события минувших дней. Итак, ровно два месяца назад... Пришелец из будущего, Вадим Соколов, имел честь побеседовать с верховным жрецом Викамиром. Разговор прошел хорошо, можно даже сказать, что конструктивно, и мы достигли взаимопонимания. Он услышал меня, а я понял его. И после этого моя жизнь резко изменилась. Утром я вернулся в город. В полдень встретился со своим однофамильцем, а возможно, что и далеким предком из Новгородской республики, который уже не смотрел на меня диким волком, и поведал ему басню о моем степном происхождении. Ну а вечером мы с Сивером перебрались в святилище и были определены на постой в пустую казарму воинов-хромовников. Так прошел тот знаменательный день, который на неопределенное время встроил меня в систему культа световида, а все последующие были похожи один на другой. Сегодняшний, судя по всему, будет протекать по типовому распорядку. И дабы было более понятно, чем я занимаюсь, и каковы мои интересы, расскажу о нем настолько подробно, насколько смогу, ибо в мелочах суть. Ух! Начинаю. Подъем производится до рассвета, и он уже был, а после него в свой черед пробежка. Ноги в мягких чувяках, которые плотно облегают ступню, чувствуют себя отлично, и хоть это далеко не кроссовки и даже не армейские ботинки, все в норме. Бегать можно. Шестнадцать кругов вокруг третьей казармы мы одолели быстро и остановились у стены, где лежал наш нехитрый спортивный инвентарь. Четыре булыжника, весом примерно в 10, 15, 20 и 25 килограмм, пара крупных круглых чурбаков из дуба и толстое сосновое бревно. После пробежки у нас по плану силовые упражнения, и мы приступаем. Сотня отжиманий и качания пресса. Затем поднимаем булыжники и до изнеможения начинаем толкать их перед грудью. Устали и снова пресс. Потом чурбаки на плечи и приседания. Ноги болят и опять отжимания. Все это занимает полчаса нашего времени. Однако мое тело болит так, словно я весь день мешки таскал. Ничего, полудню это пройдет, а пока следующий пункт в распорядке дня, который можно обозначить как приведение себя в порядок. У дверей казармы мы с Витязем скинули потную обувь, позже ее помоет и почистит храмовый служка, который прячется за стенами святилища от кровников и ударным трудом отрабатывает свой кусочек хлебца. После этого вошли в казарму, и здесь нас уже ожидал большой деревянный таз, который был наполнен водой. Надо сказать сразу, что большим недостатком Арконы является то, что в ней нет собственных питьевых источников, и вся пресная вода, доставляется из-за городских валов. Это крайне неудобно и опасно. И данный факт послужил причиной того, что в 1136 году, пять лет назад, когда к стенам подступила армия датчан, Аркона была вынуждена открыть врагам ворота. Но а кто из строителей этого города думал о том, что настанут такие времена, когда презренные Даны окажутся сильнее варягов и смогут диктовать им условия? Да никто ибо это выглядело слишком неправдоподобно. Однако прошли столетия, и наступила ночь сварога. Благодаря помощи со стороны, датчане резко усилились и для высадки на руян выбрали очень удачный момент. Варяги и воины храма в это время находились под Ольденбургом, где вместе с князем Никлотом били саксов, и викинги об этом знали. Вот и вышла нехорошая история, правда, с более или менее нормальной концовкой. Жрецы эвакуировали статую бога Святовида, алатырь, библиотеку и артефакты, которые по скале спустили на пришвартовавшуюся к берегу лодью. Горожане в это время откупились от врагов и согласились принять крещение. Ну а викинги, которые уже знали о том, что варяги и храмовники возвращаются, сделали вид, будто поверили ранам и ушли. После чего жители Арконы, лишь только полосатые паруса дракаров скрылись за линией горизонта, пинками выгнали священников за валы и постарались сделать из всего произошедшего верные выводы. Это у них получилось. Поэтому воды сейчас в городе много, так как запас пополняется постоянно. Подземные резервуары заполнены до краев и строится новый, однако драгоценную жидкость стараются экономить, и это правильно. Впрочем, возвращаюсь к тому, что происходит сейчас. Мы умываемся и чистим зубы. «Да-да, я не оговорился. Чистим зубы, так все и есть». Гигиене, как я смог убедиться, славяне подходили всерьез, ибо девиз «в здоровом теле здоровый дух» для них не пустой звук, а краеугольный камень всей жизненной философии. Поэтому моются они минимум два раза в день, и для этого имеется простейшее мыло, щелочи и примитивный зубной порошок из березового угля. Правда, вместо привычной для меня щетки используются мягкие волокна веток, а то и просто пальцы. Однако это лучше, чем ничего. В Китае, например, местные аристократы на данный момент чистят зубы порошком из черепа сожженной обезьяны. Что же касается Европы, то там и того нет. А если где-то за гигиеной и следят, то используют пемзу, толченные кораллы и жемчуг. Дикарис. Спустя 20 минут, свежие и бодрые в чистой одежде, на драйных сапогах и при оружии, мы с Витязем вновь покинули наше временное жилище и отправились в общую столовую, которая находилась под длинным навесом между тремя казармами. Присели, естественно, с воинами и приступили к поглощению пищи. На завтрак была приправленная коровьим маслом вареная гречка, жареная селедка, еще теплый черный хлебушек, вишневый взвар и сморщенные прошлогодние яблоки. Все хорошо, вкусно и сытно, хотя мне бы хотелось кофе или чая, к которым я привык в своем родном времени. Но это удовольствие не из дешевых, ибо товар заморский и чрезвычайно редкий, а я пока не в том положении, чтобы перебирать еду, питье и делать заказ на отдельное меню. И по этой причине не возмущаюсь. После завтрака мы с Сивером расстались. Видите, Стреглава уходит в город, где в храме своего бога он ежедневно производит набор лихих, и отчаянных рубак-наемников, которые ближе к осени отправятся в земли поморян, так сказать, для организации народно-освободительного движения и свержения вартислава-грифина. Ну, а у меня до обеда теория и общение с самыми культурными и образованными представителями руянского общества. В север ушел, а я направился в находящуюся рядом с храмом школу, где проходит обучение три десятка мальчишек в возрасте от 9 до 13 лет. Все они из знатных ранских семей, которые составляют гражданскую элиту этого племени, и совершенно понятно, что с ними занимаются самые лучшие учителя-наставники, которых здесь называют баянами. По сути, баяны-сказители и хранители народной мудрости, и после общения с ними я могу сказать, что люди они серьезные, так как каждый такой сказитель повидал жизнь и является знатоком в какой-то определенной области человеческих познаний. Один историк. Другой философ, третий – эзотерик, четвертый – тяготеет к механике и точным наукам, пятый – прирожденный целитель, ну а шестой – знатный географ и прекрасно разбирается в картах, на некоторых из которых, между прочим, даже Северная Америка имеется, вот только отмечена она как Винланд. Всего Баянов в храме Световида 9 человек, а когда-то было почти четыре десятка, и вот они-то мной пока и занимаются. Вчера, например, я долго беседовал С Ярославом Мазуром, выходцем из Польши, которого интересовало местоположение Южной Америки, Австралии и других пока еще неизвестных мировой общественности географических точек. Позавчера общался с Ирианом Копылко, коего весьма и занимали перспективы развития огнестрельного оружия. А сегодня со мной будет заниматься Бранко Ростич, надо отметить, весьма примечательный человек с непростой судьбой. Этому баяну 50 лет. В прошлом он был превосходным воином, имел собственный кораблик и верных товарищей, которые шли за ним в бой, и все у него было относительно неплохо. Однако 20 лет назад ему крупно не повезло. Невдалеке от острова Фальстер его лодья столкнулась с большим датским дракаром, на борту которого находился тогдашний шведский конунг Магнус Сильный. Уйти не получилось, и Венеды приняли неравный бой. Полсотни варягов против полутора сотен викингов-гвардейцев. Расклад паршивый, и исход боя был очевиден. Однако славяне не сдались. Они пошли на сближение, подожгли свою лодью и сами атаковали вражеский драккар. Били свинеды яростно и красиво. Настолько, что датчане про это даже вису сложили. Но в конце концов все морские волки с Руяна погибли. Все, за исключением вождя, который потерял много крови, Получил десяток ран и был контужен ударом палицы по шелому, однако выжил и оказался в плену, где много претерпел от даннов, пока его не обменяли, на захваченного Венедами Ярла. По возвращении на родной остров, искалеченный Бранко Ростич с огромным трудом, превозмогая боли, пришел, хотя правильнее будет сказать, что приковылял, в святилище Святовида. Здесь он преподнес Богу благодарственную жертву, черного ягненка. посидел подумал о своей жизни и, решив, что идти ему больше некуда, остался при храме. Остался и правильно сделал, так как благодаря местным целителям здоровье его резко улучшилось. И вот уже 15 годков Бранка учит молодежь и время от времени, по слову Викамира, совершает кратковременные путешествия в Новгород, где у него есть побратим, который заседает в Совете Господ. Короче говоря, интересный человек с которым мне нравится общаться больше, чем с другими храмовыми наставниками. Почему? Думал над этим и пришел к выводу, что мне импонирует то, что несмотря на тяжелые травмы и инвалидность, он не сломался, продолжает жить, приносить посильную помощь своему племени и сохраняет здравый рассудок. Опять же, мы с ним похожи по складу ума и по характеру, любим конкретику и четко понимаем, к чему должны стремиться. А коли так, то наши разговоры всегда идут в одном направлении, которая обозначается просто и ясно. Как сделать так, чтобы нашим было хорошо? Ну а чужакам, которые желают нам зла, конечно же, плохо. Вот такие вот они люди, славянские баяны, среди которых лично я выделяю Бранка Ростича. Увлеченный своими думами, я вошел в храмовую школу, длинный барак у самого скального обрыва слева от святилища Световида. Это здание делилось на несколько секций, комнаты баянов и учеников. Общие классы, один для младшей группы до 11 лет, а другой для старшей. Большая библиотека, где постоянно находилось несколько хранистов и пара больших клетей на крыше, верхушку которой украшала голубятня для летучих почтарей. На входе я замер и прислушался. По коридору разносились тихие голоса. Понятно, занятия уже начались, и стараясь не шуметь, я двинулся по проходу. В одной комнатке Ярослав Мазур Рассказывал мальчишкам постарше, будущим варяжским вождям, о географии Венецкого моря. Не то, мне сюда не надо. Шагаю дальше и нахожу того, кто мне нужен: Бранка Ростич, сгорбленный старик в длинной шерстяной рубахе, которая скрывала его изломанное тело, и следы зверских пыток встряхивал густыми черными кудрями, в коих, что удивительно, не было ни одного седобого волоска, и рассказывал младшей группе одну из своих многочисленных историй. В краем глаза он заметил меня. И взмахнул рукой. Мол, подожди. Ладно, могу и подождать, тем более, что торопиться мне некуда. А Ростич хороший рассказчик, и послушать его всегда интересно. Без шума я проник в помещение и присел на лавку у стены. Ученики, которые расположились полукругом слева направо от баяна, внимания на меня не обратили, видимо, привыкли. Раскрыв рты, они с горящими глазками смотрели на Ростича, и тот, дождавшись тишины, начал свое Повествование. Отрыки. Сегодня я расскажу вам про Яровита, одного из самых уважаемых наших богов, который не родился небожителем, а подобно нам с вами был обычным человеком из плоти и крови. Он появился на этот свет тысячи лет назад в степях за уральским хребтом, когда наш народ воевал против людей с раскосами глазами и желтоватой кожей. И кто знает, кем бы стал Яровит, если бы жил во времена всеобщего мира и благоденствия. Может быть, кузнецом или пахарем, а, возможно, рыбаком, охотником или бортником. Это не важно, ибо судьба сама выбрала для него стезю. Так случилось, что на поселение, в котором жил юный Яровит, напали враги, которые убили всех его близких, а он уцелел и после этого посвятил свою жизнь ремеслу воина. Сначала парень был отроком в пограничной дружине, затем он повзрослел и стал полноценным дружинником, потом овладел видовскими приемами, и его назвали Витизем. А после того, как Яровид показал себя хорошим командиром, под его руку встал отряд в сотню лихих всадников. Слава его и воинское умение росли год от года, и Яровид не останавливался. Словно вихрь, бесстрашный воин, которому нечего было терять, носился по лесам, горам и степям и поражал врагов нашего племени. И дошло до того, что разорители мирных кочевий и поселений дрожали при одном только упоминании его грозного имени. Голос Баяна звучал глухо и негромко, но очень внушительно, и почему-то ассоциировался у меня с рокотом военных барабанов. Но я-то что, и не такие спецэффекты видел, а мальчишкам это било по нервам, и один из них, самый младший, от напряжения даже вскрикнул. Ростич посмотрел на него, удовлетворенно кивнул, наверное, был доволен эффектом, и продолжил. Итак, Яровид стал великим воином-ведуном, и все, что он хотел, это мира для соплеменников, и ради этого витись обрек себя на одиночество и никогда не покидал тревожную границу. однако воины из его отряда не были похожи на своего вождя ибо являлись обычными людьми, за спиной которых была семья и хозяйство И однажды, когда на границе объявили перемирие, дружинники не выдержали, они подошли к герою и попросили дать им немного времени, чтобы навестить своих близких. Командир согласился, Отпустил воинов, остался на пограничной заставе один оденешенник, И тут примчался гонец, который сообщил, что враги вновь нарушили мир, напали на отдаленный поселок и ведут пленников в свое государство. Ировит не медлил. Он заседлал своего богатырского коня, надел броню, взял верный клинок, мощный лук и полный колчан стрел. Свистнул, гикнул воин и помчался вслед за находниками, Которых догнал через четыре дня бешеной скачки. Наш воин был один, а врагов больше сотни, но Еровит в себе не сомневался, а возвал к силе предков, разбудил кровь ведуна и кинулся в бой. Сильно и умело рубился богатырь. Его гнедой конь топтал врагов копытами, а меч героя десятками сбивал их на земь, словно они колосья пшеницы, а он косарь, который сваливает их в снопы для обмолота. И так разошелся Ировид, что изничтожил врагов всех до единого и никого не взял в плен, после чего освободил пленников и отправил их домой. Люди ушли, и остался только один старый седой дед, который подошел к воину и захотел узнать его имя. Ировид назвался, а старик спросил его, что бы он делал, если бы стал богом. Задумался воин и ответил что хотел бы украшать матушку-землю новыми растениями и поливать ее добрыми теплыми дождями. Усмехнулся старче и задал витязю новый вопрос, а чем бы еще он хотел заниматься. А вот тут воин уже не думал. Он приподнял свой грозный меч и произнес. «Хотел бы я, дедушка, народ свой защищать, врагов бить без всякой жалости и пощады, забирать все их неправедно нажитое добро» а затем раздавать его тем, кого они обидели. Услышав это, старик повел плечами, и перед Яровитом предстал сам Сварог, отец богов, грозный и справедливый небожитель, который увидел, что Витязь не боится его, и сказал, что на небесах ему нужен такой боец, который встанет рядом с ним. Еравид, которого на земле ничто не ни держало, принял волю Сварога, отправился вместе с ним на небеса, И вот так на одного небесного покровителя у нас стало больше. Вот эта история, подумал я, интересная, познавательная и настраивающая молодежь на определенный лад. Молодец, Ростич. Хорошую подводку делает, мол, каждый воин и защитник Родины – это потенциальный бог. Прямо Ницше. Хотя тот двигал эту тему в свете того, что богом можно стать через череду поколений. «Однако, черт бы с ним, с этим Ницше, так как сейчас мне интересно, продолжит Бранко такую интересную тему или оставит на потом». Баян меня не разочаровал, ибо человек умный и ковал железо, пока оно горячо. Поэтому ткнул пальцем в одного из учеников, кстати сказать, уже знакомого мне княжича Яромира, и спросил его, «Скажи, какова мораль моего рассказа?» Еромир поднялся о лавки, шмыгнул носом, Немного помедлил и выпалил. Наверное, в том, учитель, что каждый человек нашего рода племени, поступая по совести и выполняя свой долг перед родом, может стать небожителем или встанет рядом с великими предками? Ха. Бранко прищурился, смерил ученика цепким взглядом и сказал: И как же, по твоему мнению, должен жить настоящий винет? Мальчишка нахмурился, машинально почесал русый затылок и, сохраняя серьезность, по-взрослому произнес. «Мы должны защищать свой народ, ибо жизнь родичей — это наша жизнь, и тот, кто потерял свои корни, не может уже называться Венедом. Мы обязаны хранить память о предках, ибо если не сохраним ее, то кто будет помнить о нас? Мы должны любить Матушку-Землю и укладывать в нее всякого, кто наносит ей вред. Всегда и несмотря ни на что, в первую очередь мы будем ценить свое, а только потом чужое. Мы обязаны почитать своих старших, помогать сородичам жить по законам прави и славить родовых богов, ибо мы православные люди. Нам не надо без нужды чужой земли, так как у нас есть своя, которую надо сберечь для потомков, и еще нам надо хранить в чистоте свои тела, не употреблять нечистой пищи, не осквернять себя дурными помыслами и завистью и не одурманивать разум крепкими горячительными напитками. Ученик замолчал, и Баян одобрил слова парнишки. Все правильно сказал. Садись. Княжич присел, и одновременно с этим в комнату вошел следующий учитель, тот, кто и должен был вести сегодняшнее занятие — сухопарый молодой брюнет Изяслав Волховец, который преподавал морское дело и чтение «Звездного неба». Баяны обменялись уважительными кивками, Изяслав продолжил занятие а мы с Ростичем вышли и направились в библиотеку. В хранилище знаний, которое представляло из себя просторную, полутемную комнату, где вдоль стен стояло множество сундуков с пыльными книгами, пергаментами и даже папирусами, мы оказались через минуту. Присели за грубо сколоченный, массивный, дубовый стол подле узкого, рубленного окошечка и, помолчав, начали беседу на нашу излюбленную тему. «Как венедом жить дальше», и какую бы пакость сотворить проклятым крестоносцам, дабы отсрочить их наступление. Первым, как у нас было заведено, заговорил Баян. Вернулись наши разведчики из Дании. Кинув взгляд в окно, которое было обращено в сторону храмового вала, сказал Бранко. И что они сообщили? Еще раз подтвердили твои слова. После скоропостижной гибели Кнуда Лаварда И смерти короля Нильса у Данов с королями не очень хорошо. Сначала Эрик Второй был, который Аркону захватил. А сейчас Эрик Третий – больной и несчастный человек. Наследника у него нет. Зато от других ветвей семейства есть целых три претендента на корону. За каждым стоит семья и верные ярлы, и они постоянно дерутся между собой. Но несмотря на кровь и ненависть, по слову церковников, они готовы заключить между собой мир, и выступить против нас. Первый сильный вождь, незаконнорожденный сын короля Эрика по имени Свен, и его поддерживает половина Ютландии. Второго зовут Кнут. Он первенец Магнуса Сильного, а значит имеет право на престол, как потомок короля Нильса. За него большая часть Зеландии. Ну и третья фигура, сын Кнуда Лаварда и киевской княжны Ингеборги Мстиславны, юный Вальдемар, Тот самый, который в твоей истории разрушил Аркону. Его прикрывают католические священники, цестерианцы и воеводы отца. Однако он пока в битвы не лезет, поскольку сейчас этому потомку Владимира Мономаха по матери всего 11 лет, и вместе с 13-летним Апсалоном, будущим епископом Лундским, он проживает в замке Ассера-Рига. И что, Викамир уже принял какое-то решение? да Бранко тяжко вздохнул и сказал, «Верховный жрец одобрил твой план и послал в Данию наших витязей, которые должны уничтожить Вальдемара и Абсалона. Они убьют этих сопляков, а след, который воины оставят, укажет на Ярла Свена. Сторонники и верные сподвижники грозного Кнуда Лаварда начнут мстить, а сын Магнуса Сильного им в этом с радостью поможет». В итоге должна вспыхнуть гражданская война, во время которой мы постараемся отследить и уничтожить посланцев Бернарда Клервосского и наиболее рьяных священнослужителей Христа. Ростич замолчал, а я подумал о том, что с этого момента история начинает свой разворот на другое направление. И отменить ничего не получится, так как Витязи уже в пути, и зная их профессионализм, можно быть уверенным, что приказ века мира будет выполнен без каких-либо колебаний и сомнений. Это точно, ибо для воинов храма, которые считают, что исполняют волю богов, Вальдемар и Абсалон всего лишь цели, да и для меня, честно говоря, тоже, поскольку я считаю, что судьба целого народа гораздо ценнее, чем жизни двух датских мальчишек, которые мечтают о славных подвигах и покорении язычников. Поэтому моя совесть чиста и спокойна. Позывов покаяться я не ощущаю, И продолжаю беседу. «А что по другим венецким соседям?» — спросил я у бранка. «Ты торопишься», — усмехнулся Баян. «Мы не в твоем времени, где были летающие корабли и самобеглые повозки. Разведчики делают свое дело, но Польша не близко, а земли германцев и франков обширны и находятся еще дальше. Но Швеция-то рядом». «Это да. До берега Свионов при хорошем попутном ветре плыть всего сутки однако там война и неразбериха хотя уже сейчас можно сказать что слова ярлов Фремсенета подтверждаются приверженцы старой веры пока еще цепляются за острова и замки на озере миларен но вскоре их добьют вот я про то же самое нельзя медлить надо помочь шведским язычникам а потом они помогут нам баян искоса посмотрел на меня и неодобрительно покачал головой тебе легко говорить мол Надо помочь. А для нас свионы — враги, которые не раз с варягами насмерть резались и ни одну сотню венецких голов во славу одноглазого отца дружин срубили. Мы, впрочем, тоже немало викингов уничтожили, и уранов половина Швеции в кровниках, поэтому сразу кидаться на помощь к свионам не стоит. Сначала посланцы Викамира найдут сектунского лагмана Гуттерма последнего языческого лидера в тех землях если с ним они договорятся, возможно, мы окажем детям Одина поддержку. Ростич увидел, что я нахмурился и добавил. «Не торопись, Вадим, не надо. Придет срок, и мы до всех доберемся. До Вартислава Гриффина, до германского короля Конрада Третьего, до его племянника герцога Фридриха Швабского, которого ты называешь Барбаросса, до Бернарда Клервосского, Генриха Льва и остальных наших врагов». Однако это случится своевременно. А пока мы должны следить за большим миром, ковать клинки, собирать в кулак силы и готовить воинов, которые смогут отправиться в любой конец Европы и сделать то, что нужно для выживания нашего народа. Да я это все понимаю. Но результата хочется не потом, а сейчас. Всем хочется. Бранко усмехнулся и немного сменил направление беседы. Кстати, как у тебя с учебой? Грамоту нашу уже освоил. Да, понемногу дело движется. Буквицы вроде бы и незнакомые, а в то же время свои, так что письмецо уже прочесть или написать смогу. А с остальными науками что? Также география привычная, хотя многие города и реки носят старые названия. Язык теперь знаю хорошо, благо разговорной практики много. Морское дело в теории идет. С оружием занимаюсь каждый день. Так что в Арконе я уже могу сойти за своего. А к чему ты спрашиваешь? Векамир поручил узнать о моих успехах. Да. С чего бы это он такой заботливый? Задумал что-то. Верховный жрец запомнил твои слова о том, что противника необходимо опережать, и вчера он приказал мне собрать смешанную группу из витязей, волхвов, торговых гостей, ведунов и баянов, которые станут заниматься сбором сведений о крестоносцах и планированием всех наших ударов по врагам. «Центр аналитики и координации?» — вырвалось у меня. Простич слегка ударил раскрытой ладонью по столешнице и возмутился. «Вот почему у вас в будущем язык такой поганский? Сейчас ничего не понял». «Бывает», — я пожал плечами и поторопил Баяна. «Так что там насчет группы?» «Она будет создана, и ты войдешь в нее как один из руководителей». «Но я ведь человек со стороны?» «Уже нет. И я, не имея помыслами, ты доказал свою близость к нам. И потому мы, все, кто с тобой общался в минувшие два месяца, тебе доверяем». «Ясно. И каковы будут мои обязанности?» «Сейчас от тебя нужны идеи по устранению вражеских лидеров. В чем-в чем, а в этом ты и соображаешь. Ну а что будет потом, время покажет». «Ага, понятно». А кто еще будет в этой группе? Пока в ней всего три человека ты, Сивер и я. Завтра появится Зарислава, верховная жрица Макоши из Колобрега, и воевода Крут Зима из Кореницы. Еще через пару дней присоединятся купцы Радим Менко и его племянник Люд Святыч. А позже уже знакомый тебе Мстислав Выдыбай из Ругорода и Волх Берест, который в Новгородских землях. Больше известен как настоятель храма Николая Угодника в городе Торжок, отец Аввакум. Это основа. А рядовых исполнителей станем привлекать, когда в них появится нужда. «Да...» — протянул я. «Знатная компания собирается. три глава, человек двадцать первого века, баян, воевода, два купца, наверняка шпионы, Варяк из первого десятка руянских мореходов и наш человек из рядов ортодоксальных христиан. Серьезно. Только вот я не пойму, а зачем нам верховная жрица Макоши? Культ макаши весьма сильно почитают во всех венецких землях, в Новгороде, Польше и на Днепре. Поэтому Зарислава обладает большим влиянием на женщин, и она может получить сведения там, где их не получит никто другой. Кроме того, вместе с волхвами Радыгаста и Перуна она уже помогает нам примирить Неклота и Прибыслова. С помощью ночных кукушек? Именно. Все понял. Работать начинаем с завтрашнего дня? Да. Собираемся в храме? Нет, в городе. Недавно скончался один из знатных арконских купцов, Братила Треск, и он оставил храму Световида свое подворье и все припасы. — Вот там и будет наше гнездо. Паян кивнул подбородком. Вопросов с моей стороны не последовало, пока все ясно, и он спросил. — Ну что, давай еще разок обсудим политику германских королей и императоров в Италии. — Я не против? — Хорошо. Беседа сместилась на европейские политические процессы, и мы с Бранко проговорили три часа без малого до самого полудня, после чего... Довольные друг другом расстались. У Баяна занятия со старшей группой учеников, а у меня обед, а затем тренировка с оружием. Витя Стриглава уже ждал меня за столом и за обе щеки уплетал местную стряпню. На обед, кстати сказать, был наваристый борщ, только блеклый, ибо томатов нигде не наблюдалось. Опять-таки жареная рыба, вареная репа, овсяная каша, масло, а также свежий хлеб. Ешь сколько хочешь, и при виде всего этого съестного припаса во рту сама собой стала выделяться слюна. Однако, понимая, что впереди серьезные нагрузки, набивать желудок я не стал. И потому, когда спустя час, облачившись в душный войлочный доспех и надев на голову толстую бесформенную шапку, я вышел на тренировочное поле за третьей казармой, то чувствовал себя вполне терпимо. Следом за мной там же появился Сивер. Он перекинул мне тяжелый деревянный клинок, который я ловко поймал, затем замер напротив, и спросил. «Готов?» «Да». «Тогда прежде чем мы начнем, скажи мне, что за минувшие два месяца лично для себя ты усвоил?» Свои реальные возможности как фехтовальщика. я оценивал весьма критично и над реалиями современного боя думал неоднократно, так что с ответом не медлил. «Во-первых...» Я усвоил, что противники бывают разные, и против каждого необходима своя тактика. Если против меня выйдет ополченец с мечом, то я его убью без всяких затей, потому что быстрее и уверенней. Если рыцарь в полном пехотном доспехе или викинг, то бой может идти очень долго, ибо сразить такого врага одним ударом практически невозможно, и значит выиграет тот, кто опытней и имеет больше сил. Ну, а если я столкнусь с конником то он меня попросту стопчет копытами и понесется дальше, разумеется, если дело будет в чистом поле. Во-вторых, я четко понимаю, что за два месяца смог разобраться в основах боевого фехтования, но до профессионалам недалеко. Однако потенциал у меня есть, и силу ведуна я в себе чувствую. Так что через год-другой наверняка смогу и с серьезным противником потягаться. Например, с тобой. «Ну-ну». Сивер легко крутанул в руке тяжелую палку, которая копировала прямой славянский меч и продолжил опрос. «Теперь по приемам. Покажи простые секущие удары, которые мы вчера изучали». Я начал движение, прием и слово. Резкий взмах клинка снизу вверх, от правого бока. Подплужный. Сверху вниз, от головы к земле. Засечный. Очередной взмах от правого плеча к низу. Диагональный. Что же... Основные удары знаешь, и то хлеб. Сивер был удовлетворен и кивнул на оружейную стойку у стены. — Бери щит, побьемся малость. Щит удобный и не очень тяжелый кавалерийский образец с толстым бронзовым умбоном в центре лег на левую руку. Ремни были крепкими и сидели плотно. Норма, можно начинать. Повернувшись к северу я выставил перед собой щит и направился на Витязя. Острие деревянного клинка смотрело в ничем не прикрытую голову чубатого вояки, и хотя я прекрасно понимал, что не смогу победить моего учителя, все равно шел на него. Наука не дается легко, и за все приходится платить. Временем, болями в избитом теле, уязвленным самолюбием и разочарованием в собственных умениях. Однако иначе никак. Сначала схватка, потом падение и синяки, а только после этого объяснение приемов. Практика. Вот что является основой для каждого мечника, ну и талант, само собой, поскольку то, что ведун освоит за месяц, рядовой гражданин-реконструктор из моего родного века будет изучать годами. Плюс к этому многое зависит от наставника, а у меня он профессионал, который ни одного витязя для культа триглава вырастил. Так что быть мне великим воином, а иначе никак, но перед этим будут тысячи потраченных на тренировки часов. Расстояние между мной и Сивером сократилось до трех метров. Можно начинать. Вперед! Рывок на наставника, взмах клинка и глухой удар. В последний момент учитель принимает мой меч на свой и отбрасывает его в сторону. Очередной шаг вперед, ноги слегка полусогнуты. Взмах и четкий диагональный удар, который кажется мне неотразимым. Однако опять неудача. Сивер делает резкий скачок в сторону и в мой правый бок бьет палка. Войлочный доспех. Удар держит неплохо, но мне все равно больно. Поворот. Я отмахиваюсь от наставника и надеюсь на то, что сейчас мой меч все же достанет его, но север приседает. Палка пролетает над ним, а он быстро приподнимается и отталкивает меня левым плечом. С трудом я удерживаю равновесие и отступаю. Черт! Был бы это реальный бой, Витязь добил бы меня. Но пока, слава богам, идет учеба, и передо мной не враг. «Двигайся быстрее!» — выкрикнул воин-триглава. «Не думай! Не выбирай направление! Доверься инстинктам! Твое тело само знает, что делать, но ты сдерживаешь его! Живее! Шевелись!» Ответ не требовался, поскольку серьезный разбор будет позже. И я перешел в новую атаку. Наступление, взмах, удар — мимо. И так раз за разом. Сивер либо уходил с линии атаки, либо отбивал каждый мой удар. Но я не сдавался. Пощады не просил... И продолжал тренировку. Вскоре подкралась усталость. Глаза застилал пот. Руки одеревенели. Ребра побаливали. А ноги держали меня уже не так хорошо, как в начале учебной схватки. Но вот в чем сюрприз. Несмотря на это, я все сильнее втягивался в бой. Разум уже не так сильно контролировал тело. И оно стало действовать само. Выпад. Витя Стриглава хочет защититься клинком. Но моя правая рука меняет направление удара, и север вынужден отскочить. Кончик учебного клинка пролетел всего в паре миллиметров от его носа, и я расценил это как добрый знак. Значит, атака продолжается. Рывок на противника — засечный удар. Палка движется быстро, и снова мой наставник был вынужден отскочить назад. «Молодец!» Заметив маленький прогресс, подбодрил меня Витязь. «Давай! Еще быстрее! Вот так!» Деревянный клинок свистит в воздухе, сталкивается с мечом Сивера. Жесткая отдача в кисть, и наставник бьет меня ногой в щит. Падаю. Поднимаюсь, и новый натиск. Опять размен ударами. Клинок Витязя ударяет аккурат в бронзовый умбон щита. Отлично. Грохот, толчок, однако я устоял. Наверное, уже в сотый раз за эту короткую тренировку клинки бьются один об другой, и еще одна моя атака. Меч идет от правого плеча с одновременным поворотом корпуса тела, и я наношу красивый горизонтальный удар. Но снова он пришелся в пустоту, а я полетел на зим. Клоп! Бах! Непонятно, почему я сижу на пятой точке и встряхиваю слегка контуженной головой. А передо мной Сивер, который смотрит мне в глаза и говорит. «Сейчас хорошо бился. Правильно. Почаще так выкладывайся и станешь воином. Непростым». А настоящим витязем устал. Есть немного, просипел я. В таком случае немного поговорим. Снова начался разговор, во время которого Сивер показывал правильные финты, скрутый телом, сбивы чужого клинка, связки, хитрые удары, которые мне пока недоступны и так далее. После этого новый учебный бой и опять теория. И так продолжалось примерно до 6 часов вечера. Наконец, тренировка закончилась. Пропотевший войлочный доспех был сброшен у стены, измочаленные палки и побитый щит вернулись в оружейную стойку, и мы с Сивером вернулись в казарму. Здесь снова привели себя в порядок, помылись, сменили одежду и отправились на ужин. Вот только есть не хотелось, ибо после тренировки я мечтал о том, чтобы тупо упасть на лежанку и заснуть. Однако не судьба, ибо мой трудовой день пока еще не был окончен. После ужина появился храмовый летописец Зван, молодой и весьма талантливый парнишка грамотей, которого жрецы в свое время приметили в Волине и вывезли в Аркону. Но ну, а чем мы занимались с летописцем, понятно и без объяснений. Он учил меня грамоте, а я отвечал на его многочисленные вопросы. В общем, рутина, и когда он ушел, был уже десятый час вечера. Усталый и голодный, скинув сапоги и носки, я вышел на ставшее таким родным тренировочное поле и, задрав голову вверх, посмотрел на усыпанное, крупными яркими звездами, темное небо. Хорошо. Тихо. Спокойно. Босые и ступни соприкасаются с прохладным грунтом, и я чувствую сердцебиение матери земли. Вокруг меня никакой суеты, и можно сказать, что я счастлив а с чего бы мне печалиться? Прошел еще один день. Я получил очередную порцию знаний и поделился с предками своими. Все идет своим чередом, и пока меня это устраивает.